Глава 12. Государь ест вишни. Просто вишни. Ни пироги, ни вареники с вишнями, а просто вишни. Спелые, крупные, особенно хороши, слегка переспелые, начавшие бродить. Иван Васильевич очень любил их. А тут в селе Коростынь, раскинувшемся по берегу Ильмень озера, имелись знаменитейшие на всю округу пышные вишневые сады. И вот ведь прознали коростынцы не токмо про то, что великий князь поблизости, но и что он большой охотник до да вишенья. Несколько корзин с отборными ягодами привезли к Руси и встречали государя с этими дарами садов своих. Подивившись такой предприимчивости коростынцев, Иван отпробовал вишенье из одной корзины. Это были крупные, черные, как смола, шпанки, сладкие, как смоквы, для особого вкуса слегка подвяленные на солнце. Таких шпанок ему еще не доводилось пробовать. Окунув пальцы в другую корзину, он извлек пучок розовых персидских вишен, сладких и сочных, по вкусу напоминающих черешни. Во всех остальных корзинах были вишни самых разных пород: сладчайшая родительская, терпкая Василенка, бурая третиха с кислинкою, крупная алая бель, еще кислее, лиловая игрица с привкусом земляники, синяя тещина кислая, с непередаваемым свежим ароматом, и, наконец, самая мелкая и самая кислая сайга. «Откуда же вы прознали, что я большой охотник до спросил государь. «А кабы и не был им, Иоаннне Васильевичу», — отвечал старшой, — «так отведав нашего коростынского вишнеплода, в раз бы полюбил». Вид этих крепких, веселых и доброжелательных садоводов взбодрил Ивана Васильевича. И кабы бы...» именно сейчас подвели к нему пленных изменников во главе с Дмитрием Борецким, он, пожалуй, даже простил бы их и отпустил с Богом. У ворот русской крепости государя встречали на своих боевых конях главные победители Шелонский, Холмский, Акинфов, Хрипун-Риполовский, Щеня Патрикеев, Русалка с детьми и дружиной, Руно. Здесь же стояли псковичи, возглавляемые Василием Федоровичем Шуйским и посадниками. Не в силах оторваться от необыкновенно вкусных шпанок, Иван набил полный рот, быстро сжевал, сплюнул косточки и лишь после этого подъехал к встречающим. — Здорово, добрые молодцы! — бодро крикнул он им в ответ на их поклоны и приветствия. Сошел с коня... Крупным шагом приблизился к Холмскому, от души обнял его и расцеловал. — Свет ты, мой княже, Даниил, львиный пастырь! Спасибо тебе за радость, которой порадовал всю нашу землю русскую. — Ради тебя, государь! — тихо ответил растроганный князь. Обняв по очереди всех остальных витязей, великий князь снова сел на коня и вступил в русу сопровождаемый теми, кто его только что встречал, а также братом Андреем, Верейским, Оболенским, Ощерой, Бовой, Окольничьими. В митрополитовом Рыдване ехали сам митрополит Филипп, духовник великого князя Митрофан, чудовский игумен Геннадий, диак Степан и книжник Никита. Следом вошло в город тысячное государево войско. Остальная его часть шла в обход Русы-Кильмень-Озеру, навстречу с основной частью войска Холмского. Весть о Шелонском торжестве, свершившемся в воскресенье 14 июля, великий князь получил во вторник 16-го, по прибытии с войском в Яжелбицы, бицы расположенное в 120 верстах от Новгорода. Отъяжил Биц, он двинулся на полдень в сторону крепости Демон, осажденный Верейским. Узнав о прибытии основного московского войска и Шелонском разгроме, защитники Демона не стали ожидать решительного приступа и сдались на милость победителям, заплатив сто рублей откупа. Выступая от Демона на запад, государь послал гонца с приказом псковичам двигаться к Новгороду, и расположиться в верстах в двадцати от него, Холмскому было велено подкрепить псковичей частью своего славного войска. Основную же часть расположить на берегу Ильмени у Коростыни, а самому с небольшим полком прибыть в Русу и туда же доставить всех главных пленников. И вот сегодня, в среду, 24 июля, В день святых благоверных князей-мучеников Бориса и Глеба Иван Васильевич вступил в Русу. Окольничий Заболоцкий услужливо вернул государю лукошка с шпанками, и Иван с наслаждением вновь принялся лакомиться ими, попутно разговаривая с едущим рядом Холмским. Однако я гляжу, сильно погорела Русь, много домов дотла. Глянь-ка, а церковь даже не закоптилась, хотя среди погорелок стоит. Чудо! — Это Никольский храм, — сказал Холмский. Видать, Никола был над ним, когда всюду пожар бушевал. — Мы теперь в Спасо-Преображенский монастырь направляемся. Он совсем не пострадал от огня. Там, на берегу, по листья, вообще почти ничего не погорело. Видать, хороши вишни. Эй, подать всем, кто пожелает моих сегодняшних коростынских поминок, приказал великий князь, и вскоре уже все, кто двигался вместе с ним по улицам русы, уплетая вишенье, сочно плевались косточками. Солнце сияло на небесах, и на душе у Ивана было светло и торжественно. Вспомнилось, как ему довелось встретиться с Шемякой. Переславском соборе преображение, и вот теперь снова фаворское чудо воскресает в наименовании монастыря, в котором предстоит вершить суд над предателями. На миг ему вообразилось, будто и Шемяка ждет его там, плененный в Шелонской битве, будто он не умер и не погребен под Новгородом в Юрьевском монастыре, в благородном соседстве с братом Александра Невского, Фёдором. Купола и кресты главной здешней обители уже показались впереди. Отвишен на языке и дёснах стала появляться оскомина. Но так трудно было оторваться от необычайно вкусных шпанок. «Смотри, братец, как бы медвежья болезнь не прохватила!» со смехом остерёк великого князя Андрей Горяй а у самого уже весь рот синий был от тещиных. Андрей Васильевич любил кислое. «Так что же, неужели изменное докончание в обозе при них было?» Не обращая внимания на предостережение брата, спросил государь у Холмского. «На удивление, да», — кивнул Данила Дмитриевич. «Как прибудем, первым делом покажу его». — Знать надеялись, проклятые, что победят, — сказал Иван, — а как победят, то покажут всему своему воинству докончальную грамоту. Вот, мол, глядите, ради чего мы тут москалей побили, ради верной службы новому государю нашему, королю Лядскому и великому князю Литовскому Казимиру Ягеллоновичу. — Должно быть, так и хотели они, — согласился Холмский. — Сейчас, государь, сам у них про все расспросишь. Въехав в монастырь, Иван Васильевич первым делом обратил внимание на главный собор, древнейший во всем городе. Это было величественное белокаменное здание, стройное и красивое, но уж больно запущенное, обветшалое, с одной стороны покосившееся. «Давненько храм-то не подновлялся», — с укором промолвил государь, — «придется мне жертвовать на его починку пенизи из своей собственной казны, во знаменовании шелонской победы. Скажите-ка там Дьяку Степану, чтоб записал, выдать монастырю на поновление главного храма столько рублей, сколько понадобится». Игумен обители с поклоном, встретив великого князя, подошел под благословение к митрополиту Филиппу. Затем спросил, тотчас ли будем трапезничать, все готово к обеду. — Нет, — сказал Иван Васильевич, хмуре брови, но, впрочем, пока еще не чувствуя большого зла к пленникам, коих ему не терпелось увидеть. — Сначала будет правешь. Где изменники? томятся в Сретенье, в подцерковье, — ответил игумен. «Веди нас, отче-настоятель, в какую-нибудь просторную келью, где можно было бы всем разместиться, и туда же пусть приволокут негодяев», — приказал Иван Васильевич, с удивлением обнаруживая, что ему вновь хочется вишенье. Усмехнувшись, он подумал, что, пожалуй, в этом что-то есть — судить изменников, и при этом есть и вишни. У входа в главное жилое монастырское строение разыгралось гремычное событие. Иван Ащера в конце концов прознал о гибели своего единственного и ненаглядного Кости. Проревев по медвежье, он накинулся с кулаками на боярин русалку. — Что же ты, кобель, своих-то сберег, а моего не сберег? Убью тебя! И он не на шутку взялся бить Михаила Яковлевича по лицу и груди, а тот молча терпел крепкие удары своего старинного приятеля. Схватив ощеру, двое дюжих молодцев оттащили его, и лишь тогда русалка позволил себе вытереть на лице своем кровь. Кулак ощеры растравил рану, нанесенную шестопером Борецкого. «Погиб, значит, Костя», — промолвил государь. Жаль, славный был паренек. Как же сие случилось? «Стрелою вражеской», — отвечал русалка. «С ангелами он, Ваня. Не горюй ты и не рви мне душу. Хочешь убить — убивай сразу. Вот тебе меч мой». И Михаил Яковлевич протянул свой меч рукоятью вперед о «Пустите его». Отпущенный несчастный отец тупо уставился на протягиваемое ему оружие, потом закрыл лицо руками и зашагал прочь. «Душа, боярин!» — окликнул его государь. «Не уходи, останься с нами, суд судить». Но ощер не слышал. Оставив его наедине с горем, Иван Васильевич зашагал туда, куда вел его здешний игумен. Вскоре все разместились в просторной келье, Иван приказал подать еще вишен, и когда взял в руки грамоту с предательским докончанием, пальцы его тотчас оставили на ней темно-алые отпечатки. «Вон они, все их подписи бесстыжие», — ткнул пальцем сидящий справа от великого князя Данила Дмитриевич. Но государь и сам, прежде чем заглянуть в текст договора о подчинении Новгорода Литве, принялся рассматривать четкие свидетельства измены со стороны знаменитейших бояр новгородских, и самой первой красовалась там подпись старшего сына Борецкого Дмитрия Исааковича. И вновь в возлобляющемся сознании государя мелькнула мысль о Шемяке, Коева ведь тоже звали Дмитрием. А вот и самих пленников ввели в келью и поставили в самой середине на всеобщее неприязненное обозрение. «Сколько же всего было пленных?» — спросил великий князь. По окончанию битвы, — ответил Холмский, — подсчитано, что новгородцы потеряли свыше двенадцати тысяч убитыми, а пленников мы взяли около двух тысяч. Эти десять самые знатные. Четверо из них поставили свои паскудные подписи под предательским докончанием. «Ну что, Дмитрий Исакович?» — обратился государь к Борецкому, сплевывая ему под ноги вишневую косточку. «Не помогло тебе, что ты с чертом спутался? Ведь ты не Казимиру, ты самому дьяволу душу свою продал вместе с Новгородом. Молчишь? Отвечай, пожалуй». Казимир государь христианский, молвил в ответ Борецкий, отпихивая от себя ногою вишневую косточку. Он жаждет великой благости, соединения всех христиан под властью одного верховного иерарха. А твой отец, великий княжи Иоанни, понапрасно отверг Флорентийскую унию, лишил всех, кто во Христа верует, братского воссоединения. И за это ему, как и тебе, княже, вечно придется в аду кипеть. Благодушество, владевшее Иоанном, когда он подъезжал к Руси, продолжало таять, и он уже не был уверен, что хватит щедрости помиловать изменников. Бросив в рот очередную вишню, он насладился ею и снова выплюнул косточку к ногам Борецкого. «В аду, значит?» — спросил он. Вот, значит, какой у нас с тобой спор получается. Ты мне ад сулишь, а я тебе. А если я тебя повешу, то, вероятно, ты полагаешь, что сразу в рай отправишься. Сие, как Бог рассудит, — отвечал Борецкий с достоинством. Но одно я знаю точно — ты хочешь и всю Русь объединить, и в том заблуждаешься. А Казимир ищет все христианского единства, и он прав. Почему же тогда ты не сказал мне об этом, когда я тебя боярским званием жаловал? Скинул брови Иван. Потому что ты бы все равно ничего не понял, глядя на Ивана Васильевича с презрением, отвечал Борецкий. «В сей миг, государь, понял, что все же придется казнить изменника и тех, кто вместе с ним подписал позорный сговор с нерусью, ибо они никогда не раскаются. Ужасно было то, что они чувствовали себя победителями. Во всяком случае, сей отпрыск богачей Борецких он, пожалуй, воображал себя христианским мучеником, предсудилищем поганых язычников. Иван Васильевич невольно посмотрел вправо и влево, косвенно оглядывая лица сидящих вдоль стен кельи москвичей. У многих рты были перепачканы вишней, что, вероятно, должно было усиливать чувство Борецкого. Вокруг него собрались кровопийцы, у которых вон и кровь-то на губах не смыта. Черт бы побрал этих коростынцев! Уж не нарочно ли они подгадали со своим вишеньем? Да нет, вряд ли. Домыслы не такие уж они, — хитрые пройдохи. — Стало быть, вы сознательно решили перейти из-под моей власти под власть папы и из-под державы Иоанна под державу Казимира, — обратился тут к Борецкому митрополит. — Стало быть, — отвечал Дмитрий Исакович с завидной невозмутимостью, — и если ты, отче, судя меня... Воображаешь из себя воина Христова, то заблуждаешься. И ты теперь Аки и Гемон языческий, судяй верных сынов Господних. Так и есть, мнит себя новым мучеником. А как если я не предоставлю тебе такого счастья принять от меня мученическую кончину? спросил он Борецкого, волнуясь и чувствуя себя в неприятном положении будто он и впрямь был языческим вождем, творящим расправу над истинным христианином. Борецкий молчал, с вызовом глядя прямо в глаза Иоанна. В сей миг из дальнего угла раздался голос Ощеры, который, оказывается, отрыдав свое, все же явился на провеж. «Не можно прощать их! Кровь русская взывает к отмщению!» Врут они, не ради христианства сговаривались с Казимиром, от окма для барышей до да выгод новых. А то на Руси не знают, каковы Борецкие. Казни их, государь, не жалей. Все в Иване вскипело. Только неутешное горе прощает тебя, боярин Иван Васильевич. Никто же не давал тебе право высказываться. Но он прав, государь. — сказал Холмский. — Кровь русская взывает к отмщению, и не только наша, но и кровь новгородцев, коих сии изменники повели против своих же соплеменников. — Племени что? — Христос все, — отвечал Борецкий. — Если выбирать между Господом и единоплеменниками, он же и сам заповидовал нам оставлять родственных своих ради Него. — Вдвойне гнусно то, что предательство свое ты хочешь покрыть словами Евангелия, — гневно произнес митрополит. — А вы в злобе своей и про Евангелие забыли, — непреклонно отвечал старший сын Марфы-посадницы. Его стойкости можно было бы и позавидовать, да ведь он знал, какая кара ждет его за измену, и, будучи умным человеком, понимал, что... Только так еще можно понадеяться. Вдруг до его речи тронут государя Москальского. Смекнув об этом, Иван хитро сощурился. Ах ты, лукавая порода борецкая! Думаешь, не угадаем твоего умысла? В сей миг будто нарочно объявился гонец великого князя, окольничий Петр Плещеев, посланный в Новгород узнать, каковы намерения новгородцев после поражения в Шелонской битве. А, увидев его, обрадовался великий князь, появление гонца сулило изменения в общем строе разбирательства, в котором нависло всеобщее некоторое недоумение. — Здорово, Петр Михайлович, иди ближе, докладывай, каково там в Новгороде. — Худо, государь, — отвечал гонец, — ничто их не вразумило. — Вот как? — удивился Иван. «Не шлет, господин Великий Новгород, послов ко мне с челобитьем?» «Не шлет», — плеснув руками, вздохнул гонец. «Беленятся бунтовщики новгородские, бабы ихние, которые там всем заправляют, Марфа Борецкая Ефимия Горшкова да Григорьева, никак не хотят смиряться, внушают свою крамолу Господе и Вечу». Уж и литовцы-то не спешат с новой подмогой, и оба ордена отказались воевать на их стороне. А Ливонский магистр и вовсе запретил пропускать через свои земли связняков между Казимиром и Новгородом, но все равно алкают подлые новых битв с нами. Пред самым моим отъездом оттуда там поднялся мятеж против бабьего самовластия. «И те, кто за Москву, почти одолели!» но все же были сломлены, побитые, похватаны и казнены. «Славно!» — воскликнул, улыбаясь, Дмитрий Исакович. «Сельна новгородская вольность! Еще навоюетесь с нами, москали проклятые!» Тут он явно перегнул палку. Иван Васильевич с ненавистью взглянул на него, и на сей раз Борецкому пришлось отводить глаза. Он, видно, и сам понял — что перегнул. — Славно говоришь, — зловеще промолвил государь, продолжая сжечь Борецкого своим гневным взором. — Радуешься, что матерь твоя с такими же дурами, как она сама, продолжает махать ручищами? А вот я ей ручищи-то поукорочу, и ей, и сварливым подругам ее, этот, что рядом с тобой, Кузька Григорьев? Жаль, что горшковского змееныша не удалось поймать. Ну ничего, и этих будет достаточно. Так вот, вольные птички новгородские, каково будет мое суждение? Дмитрия Борецкого, Ваську Селезнева, Сухощека до да Куприяна Арбузова, чьи подписи стоят под позорным докончанием с Литвою, приказываю повесить. Видно было, как побледнел Борецкий, как поник головой Григорьев, досели тоже взиравший на москалей гордым взором, как понурились двое других приговоренных, по келье прокатился одобрительный ропот. «Но я милостив», — сказал тут Иван Васильевич, — «не предам изменников столь позорной смерти аки воров, а переменю приговор свой». Приказываю их, како они есть бояре и знаменитые воины, не повесить, а лишить жизни усекновением головы. Надеюсь, все присутствующие согласятся с таким приговором. Никто не возвысил свой голос против. Отче повернулся государь к своему духовнику, андрониковскому игумену Архимандриту Митрофану. Твое последнее слово, яко ты, еси, пастырь мой. Прав ли я, рассудив так? В келье воцарилось гробовое молчание. Борецкий, уже не скрывая своего отчаяния, которое так и светилось в его глазах, с надеждой взирал на иеромонах. Также смотрели, затаив дыхание, и остальные осужденные. Долго молчал игумен Митрофан, наконец заговорил. «Суд Божий главнее твоего суда, Иоанне!» «Всем нет никакого сомнения. Как бы ты ни наказал изменников, а Господне наказание явится для них куда более страшным. Что совершили они?» Продали душу свою, как ты обмолвился, предались лукавому, иные усомнятся в этом. А я скажу, да, продали душу, да, перешли в услужение к врагу рода человеческого. Я бы должен просить о помиловании им, но я молитвенно обратился душой к Господу и услышал ответ его, суд твой справедлив». И люди, тобой обреченные на казнь, никак не должны рассматриваться как почетные пленники, коих следует обменять или потребовать за них выкуп. Богатая Марфа любые пенизи заплатит. Нет, не почетные пленники пред нами, а государственные преступники. Бог с тобой, Иоанни, в сей миг реку так. Твой суд — суд Божий. «Спаси, Христе, тебя, Отче!» — взволнованно произнес Государь, низко кланяясь своему исповеднику. «Стало быть, решение мое твердо — отвести их сей же час за стены монастыря и на берегу по листе обезглавить. Ощера поручаю тебе лично распоряжаться всей казнью. После того, как казнь совершится, приказываю мертвых уже не считать изменниками» а воздать им всякие почести, уложить в красные гробы, предварительно обернув омытые тела в драгоценные аксамиты, дать четыре повозки, лошадей, и пусть несколько человек из пленных новгородцев будут отпущены ради сопровождения обезглавленных тел в Новгород. Повторяю, никаких надругательств, и пусть сам митрополит и игумен Геннадий Исповедуют их перед казнью. Прочих знатных пленников Кузьку Григорьева, Ваську Казимира, Матвея Селезнева, Грузова Федорова до Федотку Базина, понеже их подписей под докончанием нету, отвезти в коломну и заковать в железо. Суд наш окончен. Теперь же предадимся трапезе. Когда осужденных уводили. Иван заговорил с Холмским обсковичах. Но краем глаза следил за Борецким. Надо отдать ему должное. Дмитрий Исакович вел себя достойно. Бледный, но не трепещущий. В отличие от остальных, он шел прямо и сурово туда, куда его вели. У дверей оглянулся и громко произнес Проклятые! Щеб вам в пекле чер! Его сильно толкнули в спину и обрывок пожелания провалился за дверью. Иван Васильевич перекрестился и сказал, оставшихся посадить обратно в темницу. Увели и этих. — А казненных отпевать мы будем? — спросил чудовский игумен. — Полагаю, их в Новгороде лучше отпоют, — ответил митрополит. — Мы же сотворим молебен а упокоении их несчастных душ. Вот и славно заметил великий князь со вздохом облегчения. Он все пытался настроить себя на то, что поступил правильно. Если бы не слова Митрофана, куда как тяжелее было бы сейчас. Из этой кельи, где был свершен суд над изменниками, все перешли в трапезную. Игумен Геннадий и митрополит Филипп отправились исповедовать приговоренных к смерти. Покуда они не вернулись, никто не притрагивался ни к еде, ни к напиткам. Наконец первым в трапезную вошел митрополит. За ним показался и Геннадий. Гул разговоров, царивший доселе, резко затих. «Свершилось», — тихо промолвил Филипп. Все исповедались мне и Геннадию велми благочестиво и с покорностью приняли смерть свою. Помолимтесь, братья, о новоприставленных. Упокой, Господи, души усопших рабов твоих грешных, Дмитрия, Еремея, Куприяна, Василия, и прости им вся согрешение их, вольное же и невольное даруя им царствие небесное и причастие вечных твоих благих и твоей бесконечные и блаженные жизни наслаждения. Едва он закончил молитву, появился Ащера. Вид у него был суровый и усталый. — Все выполнено, государь, по твоему приказанию, — отчитался он. Изменники казнены честь по чести, без поругания. Скорости их омоют и, положа во гробы, отправят в Новгород. — Ты бы хоть головы их принес показать, — с недовольством пробурчал Андрей Горяй. — Это лишнее, — возразил великий князь, поморщившись. — Спасибо тебе, Иван Васильевич, — обратился он к Ощере. — Садись ко мне ближе, и первую чару выпьем за упокой славного сына твоего, Константина Ивановича.